Однако внимательное чтение исторических документов показывает, в ряде случаев в древности современный Брянск именовался Брынь. Известно поэтическое выражение «брынские леса». В других славянских странах немало топонимов сосновый брын, польские брыница, брынка. Трудно представить себе, чтобы везде и всюду фанатические события шли одинаково, чтобы везде одинаково отпало начальное, мягкое д, и осталось бы одинаковое бр. Что же скажет теперь по этому поводу лингвист? Что вопрос пока что остается нерешенным, что равно вероятны и более ясное по смыслу версии с дебри, и менее успокаивающие с начальным брын, точный смысл которого оказывается не вполне разгаданным. Но то же самое должен сказать и историк. Тоже придется повторить и географу. И вообще никакой распри между ними, если они работают не толкаясь локтями, произойти не может. И может быть прав Никонов, когда он утверждает, топонимист не должен быть лингвистом или географом, или историком. Он обязан быть топонимистом. Но, думается, эту категорическую формулировку следовало бы чуть дополнить. Однако, если он хочет стать топонимистом, он обязан быть и лингвистом, и географом, и историком одновременно, иначе топонимиста из него не получится. Чтобы отвлечься от споров между науками, я позволю себе на минуту оставить в стране имя географическое и заняться именем другого рода антропонимом, фамилией. Ономатология остается в бесспорном ведении языковедов. Никто, никакая другая наука не претендует на эту область учения об именах, но даже при таком бесспорном положении, когда никто не покушается на предмет исследования, всевозможные методологические проблемы всплывают с не меньшей настоятельностью и споры неизбежно возникают. Как можно изучать имя фамильное? По-разному и в разных аспектах. Можно, собрав большую коллекцию фамилий того или иного народа и языка, заняться их этимологизацией, поисками тех тем, на которые человек, изобретая родовые прозвища, откликается. Мы увидим тогда различные группы фамильных имен, построенные на чисто патронимическом принципе. Если брать русские примеры типа Иванов, Васильев, Дуняшин, Прокопович, Черных, Гавриленков. Основанные на отметке профессиональных признаков, на происхождении рода от прародителя-специалиста Шаповалов, Ковалев, Прачкины, Прялошниковы, Прянишниковы, Поповы. Мы обнаружим фамилии, учрежденные на наблюдении за особыми приметами предка Горбуновы, Слепцовы, Немцовы. Кривоносовы, Толстопятовы, Курносовы, Солдатенковы. Найдется не меньше таких изобретателей, которых отправлялись от привязки человека к месту. Самарцевы, Смольяниновы, Скобаревы, Питерские, Москвитиновы, Герцерковские, Шелонские, Уральские. Обнаружится и группы имен, восходящих к не всегда ясным, но обычно хлестким прозвищам, фиксировавшим какие-то понятные наблюдателям, но иногда очень туманные для нас качества личности. Кнуров, Кнорозов, Жеребцов, Пыплин, Анохин, Заварзины, Булынины, Вождаевы, Вакашкины и тому подобные. Нет конца возможным рубрикам такой семантической, смысловой классификации. Но, тем не менее, приходится признать, что проанализировать русские фамилии под таким углом зрения, вероятно, будет и интересно, и полезно. Однако, можно установить и совсем иной угол. Вот передо мной фамилии, оканчивающиеся Наский, Вяземский, Шуйский, Абаленский. С одной стороны, Покровский, Крестовоздвиженский, Успенский, Благовещенский, с другой. Антокольский, Жермунский, Слуцкий, Стретий. На первый взгляд между ними мало общего. Три первые принадлежали родовитым дворянам, владетельным князьям. Четыре следующие типичные поповские фамилии, их носили представители духовенства. Три последние принадлежат русскому еврейству. Почему же все-таки все они оканчиваются на ски? Означает оно что-либо или не значит ровно ничего? А означает. Но при том разные вещи. Есть такой ски, смысл которого именно в связи фамилии с местом, откуда ее носитель произошел. Формы связи могут быть совершенно различными. В первой группе связь владения. Князья шуйские владели городом Шуи, вяземские вязьмы и так далее. Во второй Профессиональная связь служителей церкви с тем местом, где был храм, посвященный тому или иному религиозному празднику. Успению, Благовещению, Покрову. В Третий. Чистая связь с местом рождения. Предки антокольских жили в Антоколе, Жирмунских в Жирмунах, Слуцких в Слуцке, на реке Случи. Можно проследить и более тонкие взаимоотношения. Рядом с фамилией Оболенских, князей, владевших летописным Оболенском, существует у нас и фамилия Оболонских, в истоке принадлежавшая обитателям Оболони. Такое название носят многие приречные луговые урочища русской земли, есть и населенные пункты этого имени. Если Оболенские были князьями, то уж Оболонские ими никогда не являлись.